Глава 69. В прошлые годы осень напоминала грузную, сонную Матрону, зрелую и мягкотелую, в этом она была бодрой и свежей, а теперь еще и намекала на скорый приход зимы. Из-за резких ветров я начал носить тяжелые туники и плащи, и в какой-то момент даже допустил мысль о том, что Август не был так уж нелеп, когда, спасаясь от холода, обматывал ноги шерстяным сукном. Папея заказала новый гардероб, платье и шерсти тонкорунных овец Галатии и палу с оторочкой из леопардового меха. А еще инкрустированные лазуритом гребни из слоновой кости. В эту осень она со своим парикмахером придумала новую прическу. Волосы забирали наверх и только несколько локонов пускали по шее. — Тебе тоже стоит попробовать изменить прическу, — сказала она и, чуть склонив голову, внимательнее на меня посмотрела. «Сейчас у тебя слишком уж небрежный стиль. Я бы посоветовала тебе уложить челку волнистыми рядами. Но без щипцов для волос тут, конечно, не обойтись. Поскольку не я сам должен был укладывать волосы, меня это мало беспокоило. Согласен на все, лишь бы угодить моей возвышенной императрице». Сидя на мягком табурете, Попея повернулась спиной к туалетному столику, который был уставлен флаконами с духами – с клянками, с кремами, мазями и подводкой для глаз. «Ты и так сказал, чтобы повеселить меня?» «Не стану отрицать». Попея была на шестом месяце, я готов был выполнить любой ее каприз и трясти над ней, как над сосудом из тончайшего стекла. «Но мне нравится тебе угождать», — добавил я, «так что буду счастлив изменить прическу». «Счастье». Какое пресное бледное слово им не описать той радости, какую мне дарил каждый проведенный с попеей день. Другие, более сильные слова – экстаз, восторг, упоение, блаженство – несут в себе ощущение мимолетности происходящего. Крепкое слово «счастье» определяет состояние, которое длится день за днем – Но счастье почти невозможно описать, потому что оно исключает боль, одиночество, отчаяние, и в то же время это что-то бесконечно большее, чем просто отсутствие чего-то. Оно состоит из мгновений, которые теряют свою силу, если заговорить о них, но западают прямо в сердце. Я уже миновал тот этап, когда буквально цепенел от ее красоты. То, чем мы обладаем долгое время, превращается для нас в повседневность и освобождает от более глубоких мыслей. Попея была для меня словно магическое зеркало. Я вглядывался в нее и видел новые грани себя, но кроме них видел еще много неожиданного и непознанного, и это меня завораживало. Я потянулся через голову Попеи и взял один из пузырьков с толстым стеклянным дном, и пробкой из альбастра в форме длинной лебединой шеи. Открыл и поднес к носу. Из пузырька словно облако лилей выплыло. Я поскорее его закрыл, взял другой квадратной формы, который удерживал в себе аромат целого сада розовых кустов. «Плененное навечно лето», — сказал я. «Не все, а только его крупицы», — отозвалась Папея. Я взял небольшую баночку, внутри был густой белый крем с легким ароматом миндаля. «Что это?» – спросил я. «Это приготовленный по моему личному рецепту крем красоты». «Ты вывариваешь молоко ослиц?» «Нет, он делается из лебединого жира, толченных устричных раковин и миндаля». «Пока что лучший рецепт, который бы гарантировал вечную молодость, мне придумать не удалось». А что до молока ослиц, мне кажется, им не нравится их издешние стоило Я перевез все стадо в Рим и нашел для него место на другом берегу Тибра, поблизости от императорских земель. Почему это? Они тебе так сказали? Да, я умею с ними разговаривать, рассмеялась Папея. Но если серьезно, им нужна более сочная и густая трава, чем та, что растет возле их загонов». Я был настолько опьянен Попеей, что готов был заказать для ее ослиц тысячи корзин любой травы, даже если бы их пришлось везти с далекой Сицилии. «Обязательно найду траву им по вкусу», — пообещал я. «Их молоко хранит твою кожу, так что цена не имеет значения». «Ты мог бы сделать еще кое-что, чтобы меня порадовать», — сказала Попея. «Я тут подумала... В общем, я хочу котенка-леопарда». Что? «Мне нравится котета леопарда. О, он будет у меня только пока маленький». Я не раз и не два видел леопардов на арене и знал, на что они способны. «Нет, это слишком опасно. Им нельзя доверять, и даже когда они маленькие». «Но его можно держать на привязи». «Этого мало, и на привязи он сможет напасть. Нет, я не могу позволить, чтобы рядом с тобой и с нашим ребенком...» Возникла даже самая незначительная опасность. Пока Попея не успела обидеться, я предложил. «Можем сходить к загонам, посмотрим, каких они там нынче держат зверей. Вдруг тебе какая-нибудь другая зверушка понравится?» Диких зверей для арены держали за городом. И кого только там не было. Львы, медведи, леопарды, змеи, олени, страусы, быки. Кроме них водились и звери поменьше. дикообразы, лисы и обезьяны. Но по своей сути, дикие звери, даже мелкие, все равно опасны. Ты будешь устраивать игры в честь восьмой годовщины императорства? Если да, то в загонах наверняка полно самых разных животных. Восемь лет. Я правил уже восемь лет, но в этот раз решил обойтись небольшой церемонией на форуме, где легионы принесут мне очередную клятву верности. Нет, в этом году не планирую. Скоро нам будет, что праздновать, а торжества по самым разным поводам накануне этого события наскучат людям, лишат его особого блеска и не дадут в полной мере насладиться красотой происходящего. Так что прояви терпение, надо просто немного подождать». Папея была разочарована, но согласилась и снова внимательно на меня посмотрела. «Возможно, уже повлияли. Возможно, уже повлияли». Во время празднеств, в честь новорожденного в императорской семье, ты должен быть в идеальной форме. Очень не хочется это говорить, но ты начал набирать вес. Впрочем, не так быстро, чтобы к январю не сбросить лишнее. Утро 13 октября было ясным и холодным. Ветки деревьев, затенявшие потоки льющегося в окна солнечного света, быстро теряли листву. Минуло восемь лет с того дня, когда Клавди сидел на своей кровати, опершись спиной на подушке, перед его трупом прыгали и кувыркались акробаты, а мать удерживала Британика и Октавию, чтобы я мог беспрепятственно пройти вперед. Теперь их всех нет, они присоединились к Клавдию. А где юный Нерон, который принял в тот день пурпурную тогу? Куда он пропал? Я взял большое зеркало из полированной бронзы и посмотрел на свое отражение. Последовав совету Попеи, я изменил прическу. Теперь моя челка шла волнами, и ее было не сравнить с прямой, за которой прятали лбы аристократы или просто старики. А лицо оно действительно располнило. Я поворачивал зеркало, стараясь получше себе разглядеть. Понять, сколько я прибавил в весе, было сложно. Спускаться на продуктовый рынок, чтобы встать там на весы, я точно не собирался. По моим свободным туникам итогам нельзя было понять, насколько я стал шире в поясе, но, возможно, Папея права. Я решил вернуться к тренировкам и заняться атлетикой, о которой не вспоминал уже несколько месяцев. «Да, тебе идет. И ты с какой стороны не посмотри, блистательный император?» Это Папея бесшумно вошла в комнату и увидела, как я смотрелся в зеркало. «Старые сенаторы что-то проворчали по поводу моей новой прически», — признал я. Но их бормотание едва можно было расслышать. Я обнял попею, она прижалась ко мне всем телом, округлым упругим животом, который дарил надежду и вселял уверенность в будущем. «Даже если ты не намерен официально праздновать годовщину своего императорства, я здесь и готова сделать это в приватной обстановке». Днем мы выслушаем клятвы верности легионов. Они продлевают их на следующий год моего императорства. Но больше никаких публичных мероприятий я не планирую». «У меня есть одна идея», — Попея лукаво улыбнулась. «Я кое-что придумала, чтобы отметить твою восьмую годовщину». Я не сомневался, что Попея замыслила нечто грандиозное, причем уже давно, но все равно решил ей подограть. «И что же это? Роскошный ужин?» Нашла новых музыкантов и решила раскрыть передо мной их таланты. Место, где любая трапеза и все музыканты неизменно будут окружены великолепием. Задумала изменить планировку виллы. Сейчас, пока еще ведутся восстановительные работы, самое время. Попея уютнее прижалась ко мне в своей теплой тоге и потом отстранилась и сказала, «Нет, это не вилла». Она проплыла к балкону, открыла дверь и вышла навстречу холодному осеннему воздуху. «Посмотри и скажи, что ты видишь». Я встал рядом с ней. «Вижу форум прямо под нами. Вижу храм весты и дом Весталок. А слева от него храм Кастера и...» «Нет-нет, смотри дальше». «Вижу Иксвелинский холм, а слева от него Виминал». «А на этих холмах...» «Не могу разглядеть», — рассмеялся я. «Ты же знаешь, я близорук». «Да, я пользовался специально отшлифованным изумрудом, чтобы лучше видеть на расстоянии, но тут даже он был бессилен». «Сады Мецената», — подсказала Папея. «Посмотри, они занимают ту часть холма, которая соседствует с садами». «Верю на слова». «И что с того?» «Сады Мецената — собственность императора». «Да». «И снова, что из того?» Ты унаследовал дворец от Клавдия, а тот унаследовал его от Тиберия. Он, каким был во времена Тиберия, таким и остался, но ну, за исключением каких-то малозначительных перемен. Этот дворец воплощения старости, он недостоин тебя. У тебя должен быть свой дворец, такой же блистательный, как твоя империя. То есть ты предлагаешь улучшить то, что создал Август? Попытался уточнить я. Не только улучшить, отвечала Папея. «При нем дворец был скорее храмом, святилищем, но не домом. Тебе нужен новый дворец, подобающий твоему величию. Я вижу это так. Мы проведем строительные работы и соединим старый дворец с садами мецената и всеми императорскими землями между ними. Но сады в доброй миле от дворца». «И что? Эта миля – неопределимое препятствие для самого могущественного в мире императора?» «Не препятствия, а бесконечные мозаичные покрытия, мрамор, рабочая сила и расходы. Вот что это для императора!» Попея встала на цыпочки и взяла мое лицо в прохладные ладони. «Ты должен научиться обозревать всю сцену, на которой стоишь. Расширь свое видение. Не сдерживай себя, только мелкие люди устанавливают границы. Для истинных героев границ не существует». Неудержимые герои часто находят страшную смерть. В голове промелькнуло предсказание Сивиллы «Огонь, твоя погибель». Но зарево славного финала навсегда останется в памяти грядущих поколений. «Давай вернемся в комнату», — сказал я и отнял ее ладони от моего располневшего лица. Попея одержала верх. Я во всем стремился ей угодить. В ожидании ребенка ничто не должно было ее расстраивать или беспокоить. Сначала я только подумал о возможности реализовать план Попеи, а потом идея меня захватила. Стала проникать в мои сны, постоянно возникала в голове, пока я бодрствовал и словно некий фантом манила к себе. В новом дворце все будет выполнено в современном стиле. И росписи на стенах, и покрытие полов, и архитектурные решения. Планировка и постройка комплекса, который соединит дворец с садами. Сложнейшая задача, потому что это будет не просто длинное здание. Вскоре мы с Попеей начали консультации с архитекторами, которых я предпочитал всем прочим, с теми, кто спроектировал Сублаквей, С Целлером и Северусом. Новый дворец брал начало от дворца Тиберия. В нем планировалось разбить утопленный сад с колоннадой вокруг фонтана, вода в который поступала бы из каскада водопадов. И обеденный павильон, где можно будет поесть и отдохнуть как в прохладный вечер, так и в дневную жару. За счет пониженного уровня земли он был укрыт от солнца и охлаждался потоками воды. Секция мраморных ступеней вела на более высокий уровень дворца, Эта его часть, изгибаясь, шла через холм и поднималась к садам мецената. Нам доставили огромный ящик с образцами мрамора для пола. Мы парами раскладывали их на полу и смотрели, какие цвета лучше всего друг с другом сочетаются. Попея делала наброски орнамента и узоров, она предпочитала повторяющиеся круги и плавные линии. Нам обоим нравилось сочетание бурого порфира с белым и черным мрамором. Неплохо будет добавить немного зеленого серпентина, предложила Папея. Но мы не хотим, чтобы цветов было слишком много. И чуть желтого, чтобы оттенить зеленый, то низкий известняк подойдет лучше всего. Она положила рядом два образца. Видишь? Да, согласился я. Зеленый сразу выигрывает. Так, а теперь надо подумать о помещениях, смежных с утопленным садом, и решить, каким будет свод открытой галереи, которая потянется к Эсквелину. Фон росписи должен быть белый, чисто белый. Белый? Но так никто не делает. Общепринятый фон красный, но он устарел. А что насчет черного? Я пробежался пальцами по ее спине и прошептал. Ты же знаешь, я неравнодушен к черному. Точнее, к одной черной комнате. Но нет, здесь лучше всего подойдет белый. Так станет светлее, и помещение будет казаться просторнее. То, что никто так не делает, еще не значит, что этот цвет не подходит. А как тебе желтый? Устарел пуще красного, — сказал я. И то, что никто так еще не делал, говорит о том, что это просто никому в голову не приходило. Мы будем первыми. Дни за совместным планированием летели незаметно. Строительство нового дворца началось так быстро, что все поразились, только шум и пыль портили жизнь в старом дворце, и я решил, что нам лучше переехать в Антиум. И ребенок родится в той же комнате, где родился я.